Заметок было составлено мною гораздо больше, но достаточно и воспроизведенных здесь, чтобы дать читателям некоторые понятия лилейно мною в плане описания Рейна. Я не разработал этого плана, между прочим, и потому при обсуждении его у меня мелькнула мысль, что если бы это сделал, то вышла бы не простая глава из дневника путешественника, а целая история Европы. Вот почему я и не воспользовался этим планом. Я решил отложить своё намерение до того времени, когда со стороны публики явится спрос на новую историю Европы, чего в настоящее время не замечается. К тому же, говорил я себе, такой труд вполне удобен для того, чтобы заполнить скуку продолжительного ночного заключения. Быть может, это когда-нибудь и выпадет мне на долю. Вот я и займусь писанием. Новые истории Европы, а пока лучше буду продолжать свой дневник. Вечерняя поездка вдоль Риинских берегов была бы ещё восхитительнее, если бы меня не осаждала досадная мысль о том, что я должен буду на другой день дать об этом хоть краткий отчёт в своём дневнике. Я чувствовал то же самое, что, по всей вероятности, чувствует человек, наслаждающийся тонким аแведом но знающий, что он обязан заплатить за это наслаждение, битиеватую речью в честь хозяев, или театральный критик, смотрящий на игру актеров и все время терзающий с осознанием предстоящий ему по окончанию спектакля надоевшей работы. Там и сям между берегом реки и железнодорожной линии тесно кучились небольшие селения и местечки. Дома чуть не сплошь примыкали один к другому. казалось, между ними не было ни малейшего промежутка. И я представлял себе, что обитатели можно переходить из одного дома в другой прямо по крышам, подобно кошкам. А если какая-нибудь тёщи живущей рядом задумает навестить своего зятя, то она свободно может спуститься к нему в дом с крыши через печную трубу, если почему-либо не пожелает войти с улицы в дверь. Когда человек вечером напьётся у доброго соседа, то ему так же очень удобно прилечь на крыше и вместо того, чтобы подвергнуться укорам жены, обождать, пока он не оттрезвится под влиянием свежего ночного воздуха. Все эти удобства существуют здесь благодаря тому, что люди вздумали лепить свои жилища, как лепят пчёлы восковые клеточки в своём улье. В то время как наш поезд стоял на станции возле одного из таких поселков, нам пришлось наблюдать интересную сцену. Действующими лицами этой сцены были «Юркий козленок», «Маленький мальчик», «Старик», «Старуха» и «Собака». Разыгралось же это представление следующим образом. Сначала мы услыхали громкий лай. Потом со двора одного из маленьких домиков выскочил «Козленок», И бойкими прыжками понёсся в долинии. Вокруг шеи козлёнка была обвязана верёвка, свободный конец которой тащился за ним по земле. За козлёнком бежал мальчик, старавшийся схватить конец верёвки и задержать беглеца, но вместо этого он сам на бегу запутался в длинной верёвке, шлёпнулся и заорал во всю глотку. Крик этот вызвал старуху, которая также приняла словить козлёнка. Ей довольно быстро удалось наступить на конец волочившейся верёвки. Но только что она хотела схватить этот конец рукой, как козлёнок сильно дёрнул верёвку, старуха тоже шлёпнулась с них уже вночка и так же пронзительно взвизгнула. Козлёнок круто повернулся и подскокал обратно по прежнему пути. Когда он хотел проскакать мимо своего дома, из двери выскочил старик и в свою очередь сделал попытку поймать четырехногого беглеца. Не желая разделить участи мальчика и старухи, которых наблюдал перед тем из окна, старик избегал наступать на веревку, а старался схватить ее руками, когда она быстро ползла мимо него по земле, подобно скользящей и извивающейся змея. Но и старику суждено было испытать то самое, чего он избегал. Правда, ему удалось было обеими руками схватить веревку, но в тот же миг юркий козленок проделал такое сальто-мортале, что верёвка выскользнула из стиснутых с рук старика, а сам онткнулся носом в дорожную пыль. Четно усилил и сподняться сразу на ноги, и потирая рукой расквашенный нос, старик кряхтел и громко ругалказлёнка. Тем временем Из ворот домика выскочила собака, и с яростным лаем пустилась в погоню удиравшему со всех ног козлёнку. Очень ловко схватила конец верёвки зубами и так крепко держала её, что козлёнок как ни вертелся, ни прыгал, ни остановился на дыбы, но не мог высвободиться. Однако маленькая и упрямая и свободолюбивая животное не пожелала признать себя побеждённым и придумала новую тактику. оно вдруг бросилось на противоположную сторону селени. Таким образом, на вытянутой в струну верёвке скакали теперь двое: на одном конце по правой стороне козлёнок, а на другом по левой собака. Верёвка держалась между ними на уровне дюймов в 6 над землёю и задевала всё встречное по пути бега четырёхногих спортсменов. Мирное до этой минуты селение наполнилось криками и смятением. В течение какой-нибудь минуты мы насчитали 14 человек, опрокинутых стремительно двигавшуюся между козлёнком и собакой верёвкой. Одни из пострадавших валяясь в самых живописных позах на земле ругали козлёнка, другие проклинали собаку, а третьи, к их числу принадлежала и старуха, на чём свет стоит, поносили старика за то, что он вздумал завести такого совранца козлёнка. На месте происшествия появлялись новые люди. Видимо, испуганные необыкновенным шумом, они расспрашивали, что случилось, ахали, охали, качали головами, размахивали руками. Тут раздался свисток обер-кондуктора, сигнал к отходу поезда. Нас так заинтересовала разыгравшаяся сцена, что нам очень хотелось досмотреть её до конца, поэтому мы попросили обер-кондуктора немножко задержать поезд. Но к нашей общей досаде мы получили категорический отказ. Поезд и так уже сильно запоздал, промедлить более нельзя было ни одной минут. Высунувшись из окон, мы следили за интересную сцену, пока было можно. Когда место действия уже исчезло у нас из виду, наш напряжённый слух долго ещё улавливал отзвуки, крики, виски, ругань людей, лай собаки и блене козлёнка.